Глава 26 «Пошли, стукнутый!» Сосед, встав со своей койки, ловко пнул меня босой ногой в бок. «Да и кровать-то заправь, черт ты таки!» «Эй, ты чтоб те Больно пихнув меня в бок еще раз, уже кулаком, он помог заправить кровать, и мы вышли в коридор на поверку. Воспитатели пересчитали нас, и тут же раздалась и команда. «Шапки долой!» Шапок поутру после сна на нас не было и быть не могёт, но такие здесь порядки. Отче наш, зубовнили мы дружно под взглядом воспитателя. Почему-то среди них считается правильным, что мы все должны делать в ногу, даже молиться. Также с троем дошли до нужника, где сделали свои грязные и мокрые дела под пристальным и каким-то липким взглядом Льва Иосифовича. Вроде как следит, чтобы мы не занимались рукоблудием и непотребством, но вот ей-ей, что-то мне кажется, что дело в другом. Как вот такое рукоблудие в нашем-то возрасте? Ну, раз охота нюхать, то пусть его. Хотя некоторые и того, вздрагивают под его взглядом. Всяко о нем поговаривают, но не громко и не при мне. Опасаются. А ну, как дурачок, стукнутый брякнет, чего-ничего не то. Я в сомнениях, мал-малан. Да может ли нормальный человек такими гадостями заниматься? Но опаска все равно есть, потому как нормальных людей среди служителей будто и нет. Спустились и чинно на завтрак в огромную пропахшую порченную едой и гнилыми овощами столовую. И снова. Шапки долой, на молитву становись! Забубнили, крестим лбы. Здесь я не дуркую, за ошибки лупят сразу и больно. Ну или не сразу, но еще больней. Это кому попадешься. Бывает так, что и сразу, и опосля тумаков дадут. Садитесь. Переступаем через лавки и садимся, невольно пыхаясь локтями и коленом. Тесно. Все тоже хлебывая из жучков и гнилых овощей, будто нельзя хоть по осени закупиться свежим. Хлеб гнилистый, непропеченный и самый что ни на есть плохой муки. А ну после лебеды-то грех жаловаться на муку, но хоть испечь-то могли бы. Тетка из соснового луба пекла такое, что вроде как даже и вкусно, а эти вовсе без руки да безголовые. Даже нарочно испечь так гадко, так и не каждая хозяйка сумеет. Ем без особой охотки, но деваться некуда. В голодный год и жук мясо. И так уж ослаб на таких харчах, да и понос два раза прохватывал. Как поели, без чая, чтобы не разбаловались, снова молитва. Отче наш. Смотрю, некоторые молятся истово, аж на глаза закатывают от этого. Религиозного фанатизма. Противно почему-то и одновременно грустно. В голову лезут слова. Религия есть опиум для народа. Так это про них и есть. Виноватить их не могу, хоть какое-то утешение. Иначе только остается, что в петлю. На работы строится!» Картузы на деле снова пересчитались и вперед. Некоторые служители с песнями водят, но не сегодня. Бывший унтер с мается, так что даже без разговоров идем, помалкиваем. А то он быстро на расправу. Долго шли по коридорам а они здесь и длиннющие. Шутка ли? Ваш питательный приют московский занимает три здравущих корпуса, выстроенных каре. Отдельно еще всякие разные строения, и все загорожено. Не так, чтобы очень, но когда ты все время в строю да под наблюдением, не шибко ты и побегаешь. Добежишь пока до выхода, так три раза поймать успеют. И форма еще приметная. Одна только радость, что одежку выдали. Есть, наверное, какие-то ходы-выходы, как-нибудь. Но мне-то экскурсии не устраивают. Так только. Видны здания эти с окошков, да разговоры подслушанные в голову улегли. Во двор меня не пускают, как неблагонадежного. Пришли! Пришли, храпаидалы! Неласково поприветствовал нас мастер, открыв на стук дверь мастеровой и запуская нас внутрь. Быстро задав всякому урок, распихивая в спины, по местам, длинным, стоящим рядком столам в большой комнате с окнами чуть не в полстены. При виде меня он сморщился и особенно стильно ткнул в спину, подпихнув Генке Иршову. — от ему помогать будешь. Генка ожег меня ни разу не ласковым взглядом, но смолчал. С полчаса мастер Ипполит Андреевич прохаживался промеж нас, заложив руки за спину и поправляя, если что не так было. Так-то он руки не распускает, ну, если только ухо выкрутит или подзатыльник отпустит. Обычно же просто говорит служителю, кто как провинился и сколько разок отмерить виноватому. Никак другие, палкой сразу по голове. Не злой, в общем. «Отойду. Смотрите у меня». Расправив усы над короткой бородкой, мастер погрозил нам пальцем и вышел. у кулачок Генки не больно, но обидно врезался в бок. Вот по что мне такое наказание? Лошадку игрушечную и то собрать не могешь. Гена, улыбаюсь и я, и, положив игрушку на стол, тесно заставленный деталями, глажу его по коротко стриженной голове, изъеденной язвочками от укусов в Не злись, ладно? Тьфу ты! Отступив на шаг, он сплюнул на земь и смерил меня тоскливым взглядом. Актерство оно того, тяжко дается. Показывать нужно не то, чтоб дурачка, а именно, что беспамятного. А это только кажется, что легко. Грани она того, тонкая. Хорошо еще ребята здесь не злые, а топ затуркали совсем. Не то, чтоб не злые, скорее зашуганные сильные сегодня ты кого кулаками измесишь а завтра тебе разги за а завтра тебе розги зато пропишут так только втихую, если в бок ткнуть да может по ноге еще стукнуть Оно и ерунда то ей ей а что ноги в сенцах сплошь так после Дмитрия дмитрияпалыччи и не страшно сплюнул генка да и снова принялись мы за работу к туловым деревянным прилаживаем хвосты до да ноги Работа лёгкая, считается, самое что ни на есть. За работу в игрушечной мастерской, до да за работу вообще деньги даже платят. Не шибко много, я бы даже сказал, шибко мало. Какие-то сложные афёры крутят. То вычитать начинают за еду, да просто не порченные, крысами погрызенные, да с То штрафы всякие придумывают. Так как-то, что и посчитать сложно. Вечно всё меняет. На руки и вовсе неохотно дают. Так оно и получается, что деньги вроде как и есть, но их как бы и нет. Прислушиваться начал, что по соседству мальчишки говорят. Слышно еле-еле, не все дашь слова. Не все даже слова. Оно и так-то тихо говорят, так и, и губы стараются не разжимать, отчего и вовсе ерунда иногда получается. В больничку попал. Говорит тощий вечно кашляющая Гришка Семенихин, стоящий за моей спиной по левую руку. «Это с концами», — кривух усмехнулся его сосед, лёвка Надейкин, не переставая работать. «Да, может и нет», — уныло, с явным сомнением в голосе. «Студенты практиковаться будут. Говорят, интересный перелом. Экспериментальная метода». «Если... если... если... экспериментальная...» По-господски четко выговаривая букву «Э» ответил Лев. «То залечат так, что и ногу я отрежут, а потом и самого на кладбище». «Ну, может... ну, может... а может, просто хромым останется». «Останется?» — Лев фыркает. «Что, сильно в ногу кто из больнички возвращается?» Если руку там рассек, то да, зашьют просто, да и отпустят. Федул. У Федула простой перелом был. Доктор так и сказал. Ничего интересного. Даже студенты не напортачили. Других-то вспомни. Много припомнил. То-то, что мало. Можешь ведь, когда хочешь. Ободрил меня Гена, кривовато улыбаясь. Надо же... Пока прислушивался руки сами и того на она опасно рука показывать значится для моего плана иначе нужно после обеда снова в мастерскую а потом в классы учиться значится тоска я же вроде как дурачок почти так меня к самым маленьким и определили в 8 лет как платить кормилицам крестьянкам перестают так дети обычно взад и возвращаются в воспитательные дома Ну и меня к ним в класс. Дядьку мало что не взрослого. Учитель Елья Модестович зашел в класс, и все дружно встали, вытянувшись в струнку. Брезгливо оглядев нас, он подошел к кафедре и сел, помедлив чуть. Махнул рукой, велев садиться. Егорев. Я. Светленький, почти до белизны мальчишка по соседству подскочил, как подкинутый пружине Софьен. Я. Я. «Бутовский!» «Я!» И улыбаюсь. Дескать, как же здорово, что обо мне вспомнили. Закончить перекличку, он встал и написал на доске несколько букв и слогов, которые мы сейчас проходим. «В!» Принялась мычать милюзга и я вместе с ней. «Ворота!» «Ворон!» «Веревка!» Илья Модестович тыкает указкой, не вставая с места, и тыкнутый должен сказать слово на «в». Тычок в мою сторону. «Вата!» — сообщаю радостно и улыбаюсь вовсю, гордо оглядываясь по сторонам. Мелизгу эту за ориентир взял. Чтоб по ней умственность равнять. Да не самым, значит, шустрым. Помычали так, да и раздали прописи. На доске образцы, как писать надо. Пишем, стараемся. Плохо выходит-то. Все мне мнится, что ручка другая должна быть. И это мешает. Один из мальчишек, сидящих на передней парте, подпустил шептуна. Кто? Брезгливо зашевелил носом учитель. Архипов? Скотина такая! Ты еще штаны наделай! Подскочив, он несколько раз ударил тяжелую дубовую указкой по голове мальчишки и ненароком рассек бровь. На этом и успокоился, бросив указку к себе на стол и открыв окно. Потянул истылым осенним воздухом, куда как прохладным для середины сентября. «Зябко!» «Учителю-то что? Он в мундире форменном. А мы только в рубашках сидим, ежимся». Архипов сидит, прижав рукав к брови, да пишет старательно. «Не дай бог кровью накапает. И шо пуще достанется?» В дверь постучали... И прокуренный тенор служителя спросил. — Разрешите, Илья Модестович? — Входи, Петр, — раздраженно ответил учитель, отойдя наконец от окна. — Бутовского требуют, — важно доложил служитель, вытянувшись перед учителем. — Требуют? — приподнял бровь Илья Модестович. — Так точно. Он же от околоточного. — Вроде как и не совсем... Служитель замялся, и Илья Модестович махнул рукой. Забирай этого болвана, да и ступай из глаз моих. Пошли. зачем ты придерживая меня рукой за плечо, служитель потащился длинными коридорами в сторону больнички. Тащился он, шаркая ногами, хотя и самый шо не так, чтоб старый, и все это время давил пальцами за плечо. Зараза такой. В больничке все пропахло лекарствами, гноем, мочой и страданиями. Пройдя мимо палат, Мы оказались в куда как более чистом местечке, где были комнаты докторов. Где были комнаты дохтуров. Здесь пахло уже лучше, лекарствами, табаком и книжной пылью. Кабинет Карла Витгельмича приоткрыт, нас уже ждали. Большой господский стол, который только для писания и чтения, книжные полки, какие-то шкафчики со склянками и чем-то непонятным. И посреди всего этого двое господ, во мне заинтересованных. Страшно. Вот, ваше благородие, вытянулся служители перед начальством. Бутовский доставлен. Сказав это, он вышел, развернувшись по военному. Под взглядом околоточного и Карла вильгельмовича я чуть не взапрел. Но ничего, держуся. Вроде как просто перед начальством рабею. «Вот ваш подопечный, Владимир Алексеевич!» Карло вкусно затянулся папиросой. «Можете забирать!» «Да толку от него!» Доктор пожал плечами и снова затянулся. «Что-то не так?» Забеспокоился полицейский. «Крепко его приложили!» Снова затяжка. «Слишком крепко!» «Случайность!» Околоточный досадливо поморщился. «Да мне-то что!» Амнезия у пациента. Или, говоря языком немедицинским, потеря памяти. Дурачком не стал, но в развитии изрядно откатился. И вряд ли сможет стать свидетелем по делу о кражах. «Ух ты!» – околоточный досадливо сдёрнул фуражку. «И это навсегда?» «Кто знает?» – затяжкой и пожатие плечами. «Может, и навсегда?» А может, через несколько месяцев наметится прогресс? «Не обманывает!» Полицейский шагнул вперёд и чуть присел, заглядывая мне в глаза. «Обманывает?» В голосе доктора прозвучало изумление. «Прозвище стукнуто, и репутации дурачка на ровном месте не возникают. А у нас, как вы знаете, дети под наблюдением круглые сутки. И среди детей тоже... М -м, агенты». «А может...» Владимир Алексеевич, вы его что, матерым террористом считаете? Обычный крестьянский мальчишка, если судить по рукам. Не слишком развитой изначально, но это уже сугубо из области догадок. Строение черепа и прочие тонкости. Да, фуражка снова оказалась на голове. Хотелось бы удостовериться. Неделю... В голосе Вильгельма Карловича раздражение. Могу продержать его в госпитале. Оставлю в помощь к санитарам. А потом к чертовой матери. И так в обход всех и всяких правил держим. Я все-таки не директор и не главный врач. Свои лимиты на такого рода дела у меня есть. Но вы со своей просьбой их практически исчерпали. Хорошо, не кипятитесь. Околоточный примирительно улыбнулся. «Неделю понаблюдайте, ладно?» Взгляд мазнул по мне, будто как по гнилой коряге. «Неделю могу», – чуточку спокойнее сказал доктор. «А потом, в любом случае, извольте забрать». «Да на кой он мне?» – досадливо отмахнулся полицейский. «Так, до да кука. На фабрику какую законтрактуете, что ли?» «Ну да не мне вас учить».